«Москва. Набережная Москвы реки 26 августа 1978 года. «Значит, говоришь, грузин ему псевдо присвоили?» «Псевдо?» — непонимающе спросил я. «Псевдоним. Агентурную кличку», — усмехнулся генерал, — а этот... «Беляковский», — подсказал я. «Вот-вот, Беляковский. Он чем-нибудь был похож на грузина?» «Да нет». «Значит, с ним специалист работал», — сказал генерал Горин. «Почему вы так думаете?» — недоуменно спросил я. «Видишь ли, у каждого опера по несколько агентов от десятка и больше, а у хороших и по несколько десятков. Помнить псевдоним каждого сложно, и тогда идут на ухищрения, чтобы упростить». Например, Беляковскому могли присвоить псевдоним «Белый» или «Заяц», чтобы лучше запомнить. Конечно, если бы кто из моих так сделал, я бы голову отвинтил за такие вот упрощения. Потому что контрразведчик может установить соответствие псевдонима конкретному человеку, только как следует ознакомившись с личными делами подозреваемых. Это недопустимо. Но здесь, при работе внутри страны, за таким вот упрощенчеством не особо следят. Да и работают вот двойки люди, которых с ПГУшниками не сравнить. Как говорится, труба пониже, да и дым пожиже. А этот молодец соблюдает меры предосторожности. «И что же мне теперь делать?» — спросил я. «А что ты думаешь, что надо что-то делать?» Генерал повернулся, испытующе посмотрел мне в глаза. «Ну, да. А зачем?» «Ну, я задумался. И в самом деле зачем? Понимаете, я не могу так это оставить. Я должен узнать, что случилось на самом деле. Должен, понимаете? Я не знаю, как это объяснить». «Знаешь...» После долгого молчания сказал генерал... Я тебя знаю не первый год, и с твоим отцом с войны знаком. Ты достойный сын своего отца. Знай это. Давай свой фоторобот, попытаюсь разобраться, что к чему. Через пару дней я тебя найду. Картинки из прошлого. Ирак, Багдад. 10 февраля 1963 года. Реактивные истребители-бомбардировщики, поднявшиеся с базы ВВС Хабания, в плотном строю шли над Багдадом. В центре города они совершили красивый разворот и зашли на цель. Четыре маленькие капли отделились от самолетов и понеслись к земле. Еще через несколько секунд громовой разрыв четырех полутонных бомб сотряс израненный город. Министерство вело бой уже два дня. Расположенное в самом центре Багдада, оно не было взято под чистыми место, и теперь огрызалось автоматным и пулеметным огнем. Узкие улочки не позволяли подвести танки и открыть огонь прямой наводкой, поэтому оно до сих пор и держалось. Но самолеты... От самолетов скрыться было невозможно. Три бомбы попали прямо в министерство, четвертая ударила аккурат в гущу верных чистом солдат багдадского гарнизона, разметав их тела. Тем не менее, оставшиеся в живых радостными криками и стрельбой в воздух приветствовали бомбежку. Когда три взрыва сотрясли старое здание, премьер-министр Ирака генерал абдель Кирим Касем инстинктивно вжал голову в плечи. Ему показалось, что здание сейчас обрушится, похоронив под собой своих защитников. Стены содрогнулись, как при землетрясении, но здание устояло. Англичане строили на века». Все комнаты и коридоры были забиты поднявшейся при взрыве пылью. «Сидеть здесь нельзя, иначе так и погребут под развалинами». Проверив висевший на плече автомат, Касем выскочил в коридор, где и наткнулся на полковника Хаббаса, своего заместителя еще по тем армейским временам, одного из тех, кто остался верен генералу до конца. Рваная форма, перепачканная пылью и кровью, то ли своей, то ли чужой, безумный взгляд, намертво зажатый в руках автомат. Что происходит? Хабас смотрел на своего шефа, не понимая вообще, о чем тот говорит. Контузия. Что происходит? встряхнув Хабаса, крикнул Косэм. Полковник Хаббас потряс головой, приходя в себя. В глазах наконец-то появилось осмысленное выражение. «Плохо. Бои идут второй день, но у наших сторонников не хватает оружия. Им удалось поднять всю армию, где это возможно, они применяют танки. Уличные бои идут по всему городу». «Кто у них во главе?» – спросил Кассем, хотя прекрасно знал ответ. «Ареф» еще генерал аль и этот мерзавец Хусейн, он в числе тех, кто сейчас нас осаждает. РФ сволочь, лучший друг, предавший его. Первым вопросом, по которому развернулась борьба уже в июле 1958 года, было присоединение Ирака к только что созданной Египтом и Сирией Объединенной Арабской Республики ОАР, За присоединение выступали националисты и лидеры партии Бас, верившие в арабское объединение. Против высказались коммунисты. Касен яростно выступал против такого объединения. Его позиция объяснялась тем, что он не хотел превращать Ирак в еще одну часть большого государства под руководством Египта, подчинившись Насеру, которого он не любил и боялся. Стремясь дистанцироваться от коммунистов, Касем начал репрессии против левых. Тогда же, сразу после революции между Касемом и его соратником Арефом, который также выступал за союз с Египтом, началась борьба. Последний проиграл борьбу за власть в сентябре 1958 года. Он был снят со всех постов и отправлен в отставку. Два месяца спустя он попытался организовать переворот вместе с двумя десятками офицеров. Переворот провалился, 19 офицеров были казнены. Реф был приговорен к смертной казни, но его помиловал Косем и отправил послом в ФРГ. Впоследствии его спецслужбы раскрыли еще 29 заговоров против него. Но борьба за власть резко обострилась, когда 5-6 марта 1959 года Иракская коммунистическая партия ИКП организовала в третьем по величине городе Ирака Масуле главном оплоте басизма «Большой фестиваль мира». К началу фестиваля в город прибыли 250 тысяч активистов ИКП. Через день после фестиваля Когда большинство участников покинули город, военное командование местного гарнизона подняло мятеж под панарабистскими лозунгами. На улицах города началась вооруженная борьба между коммунистами, панарабистами, христианами, туркменами, арабами и другими. Пока в Масуле шла борьба между главными соперниками, коммунистами и панарабистами, Касем не вмешивался, чтобы с помощью левых сил покончить с мятежными офицерами, арабскими националистами и сторонниками мусульманского братства. 8 марта правительственные войска начали штурм Масула и к следующему дню армия и вооруженные отряды коммунистов жестоко подавили его. Последовали изнасилования, убийства, грабежи, групповые суды и казни в присутствии ликующих толп. Жизни лишились сотни людей, в большинстве арабские националисты. Считается, что последовавшие после подавления мятежа казни и стали причиной попытки покушения на Касема. Через месяц произошло еще одно кровопролитие. В первую годовщину Иракской революции в Киркуке прошла большая демонстрация курдов, чтобы выразить свою поддержку Абделю Касему. Но вместо митинга началось смешанное восстание курдов, коммунистов, мусульманских фракций и армейских войск в Киркукском районе. Только к 20 июля восстание было подавлено правительственными войсками с тяжелыми потерями. «Сойди! Вас к телефону!» Генерал Касым резко обернулся, с удивлением посмотрел на побеспокоившего его офицера. «А что? Связь работает? Ее же отрезали! Только что заработала!» Касым широкими шагами прошел в свой кабинет. На столе, заваленным кусками штукатурки и пылью, занудно трещал телефон. «Я слушаю!» «Генерал Касем, именем революции сдавайтесь! Выхода нет! Министерство окружено! Ваши сторонники прекратили сопротивление! Сдавайтесь, или будут новые жертвы!» Странно, знакомый голос. Где-то он его уже слышал. Генерал Касем не знал, что от лица мятежников с ним разговаривает Саддам Хусейн. Человек, покушавшийся на него и приговоренный иракским судом к смертной казни, будущий диктатор Ирака ашур Банипал и Навуходоносор в одном лице. Всего этого абдель Касем тогда не знал. Новая партия БААС, которая начала только формироваться и была тогда немногочисленной в 1958 году, она насчитывала около 300 членов, решила прийти к власти и изменить политический режим. Для начала решили убрать генерала Касема. 7 октября группа заговорщиков попыталась убить премьер-министра страны, среди них был молодой Саддам Хусейн. Саддам вообще не входил в основную группу покушавшихся, а стоял в прикрытии. Но у него не выдержали нервы, и он, поставив под удар всю операцию, открыл огонь по машине генерала, когда-то только приближалась. В результате шофер премьера был убит, но А.К.К.С.М, серьезно раненый, успел упасть на пол и уцелел. Самому Саддаму, легко раненому, удалось убежать через Сирию в Египет. Через три недели премьера выписали из больницы. Тогда весь Ирак и услышал о партии Баас и ее бойце Саддаме Хусейне, будущем президенте Ирака. После покушения партия Баас была объявлена под запретом. 17 Баситов приговорили к смертной казни и расстреляли. Большинство других получили разные сроки заключения. Саддама Хусейна суд приговорил к смертной казни заочно. Из разоренного, разгромленного Министерства обороны выходили люди в изорванной, испачканной кровью и грязью военной форме. Ранены и контужены были практически все. Выходили по одному, бросая оружие в кучу у полуразрушенной стены. Пахло гарью и пылью. Генерал Касэм выходил последним. Вместе с ним вышли еще двое высокопоставленных военных – генералы Таху Аль-Шейх Ахмед и Фадиль Аль-Махдави, сражавшиеся в здании Министерства обороны. В них никто не стрелял. Солдаты и офицеры, участвовавшие в мятеже, жадно с каким-то детским любопытством смотрели на вчерашних небожителей в перепачканных и окровавленных мундирах. Так делается революция. Генерал абдель Кирим Касем, именем революции вы и ваши сторонники объявляетесь арестованными. Вашу судьбу решит Аллах и революционный трибунал. Среднего роста человек в наброшенном на плечи военном кителе с полковничьими погонами шагнул из толпы. Едва увидев его, Касем понял... Конец. Вот теперь конец. Вот как. Аллах и революционный трибунал. Кстати, ты теперь уже полковник. Пытаясь вложить в голос максимум презрения, проговорил Касем. Не помню, чтобы я подписывал на тебя что-либо другое, кроме смертного приговора. Говоря таким вызывающим тоном, Касым пытался спровоцировать Саддама. Пусть расстреляет прямо здесь. Ничего хорошего от революционного правосудия он не ожидал. «Я полковник народной армии!» Напыщенно проговорил Саддам Хусейн, а именно он руководил штурмом здания Министерства обороны, хотя на самом деле он не простужил в армии ни дня. «Ты хочешь доделать то, что начал?» И тут Саддам смутился. «Вашу судьбу, генерал, решит революционный трибунал. Я только уполномочен доставить вас туда. Дайте дорогу!» Повелительный голос Хуйсейна оказал воздействие на толпу. Та нехотя расступилась, давая дорогу к стоящему у разрушенной стены ограды старому БТР – «Идите, генерал, и молите Аллаха, чтобы мне удалось довести вас живым. Толпа с радостью разорвет вас на куски». ТЕЛЕЦЕНТР Суд революции. Насколько он скоро, настолько же неправ. Чаще всего это даже не суд, это простая расправа со старыми политическими противниками, кровавая зачистка политического поля, горе тем, кто попал в жернова революции. Но история неумолимо свидетельствует, что и те, кто крутит эти жернова, ненадолго переживают своих расстрелянных противников. Революция, как Сатурн, пожирает своих детей. Так было, так есть и так будет». Со скрипом открылась дверь, в полутемную студию начали заходить люди с автоматами. Первым шел Саддам Хусейн, за ним шли несколько офицеров, судя по виду курды. Курдов всегда использовали в иракских политических разборках как палачей. Каждая власть, укрепляясь на троне, принималась решать курдскую проблему огнем и мечом – Поэтому набрать среди курдов расстрельную команду было проще всего. Генерал взглянул на часы. Прошло всего 40 минут с тех пор, как их привезли в телецентр. Быстро, однако, управляется революционное правосудие. Осторожно переступая через кабель и огибая телевизионную аппаратуру, к привязанным к стульям бывшим членам правительства подошел Хусейн. В руках у него была черная ткань. «Глаза завязать?» — осведомился он. «А что ж мой старый друг Ареф не пришел мне объявить приговор? Ведь он заседает в трибунале», — презрительно спросил Касем. Хусейн проигнорировал вопрос. Все было ясно без слов. «Оставь себе», — бросил Кассэм. Двое других генералов кивками отказались от повязок. Садам Хусейн повернулся, чтобы идти командовать расстрелом, но потом вдруг резко обернулся, наклонился к самому уху Касема, чтобы другие не слышали. «Вы смелый человек, генерал!» — тихо прошептал он. «Только забыли одно простое правило. Нельзя оставлять живых врагов у себя за спиной. Нельзя никого прощать и нельзя никого оставлять в живых». Я вашей ошибки не повторю. Касэм изумленно поднял глаза и увидел в глазах относительно молодого человека в полковничьей форме нечто такое, что заставило его сжаться от ужаса. Перед самой своей смертью генерал Касэм как будто заглянул в будущее и увидел, что уготово на его стране. И он понял, что в такой стране ему лучше не жить, лучше не видеть того, что произойдет. Когда зачитывали смертный приговор именем революции за государственную измену и предательство интересов Ирака, генерал его не слышал. Он был еще жив, но в то же время он умер именно в тот момент. Загремевшие после прочтения приговора автоматные очереди Разорвали уже мёртвое тело. Трех человек привели в соседнюю телестудию и привязали к стульям. Перед расстрелом предложили завязать глаза, но они отказались. Им зачитали смертный приговор, после чего премьер-министра и двух его генералов расстреляли. Труп Абдаля Касема посадили на стул перед телевизионной камерой и показывали на всю страну. Окровавленный труп единственного лидера на фоне изрешеченной пулями стены телестудии на протяжении нескольких дней транслировали по телевидению, чтобы народ мог убедиться, генерал Касем действительно мертв. Рядом с трупом стоял солдат который брал мертвого главу правительства за волосы, откидывал его голову назад и плевал ему в лицо. У всех тех, кто участвовал в перевороте и выносил смертный приговор Абделю кириму Касему, судьба будет разная. Кто-то умрет раньше, кто-то позже. Но в одном их судьба будет единой. Своей смертью не умрет ни Один из них. Место, координаты которого неизвестны. Подмосковье, 40 километров от Москвы, 27 августа 1978 года. Сегодня генерал милиции Соболев Владимир Михайлович сам сидел за рулем. Из здания автобазы он выехал поздно, в полседьмого вечера и целый час бросал машину из одного узкого проулка в другой, внимательно вглядываясь, не повисли за ним хвост. Вариант с хвостом был вполне вероятен. Война между КГБ и МВД по сути не затихала, она просто перешла в новую стадию, когда стороны собирают друг на друга весь возможный компромат, готовясь к новой смертельной схватке. К тому же, если КГБшникам удастся определить истинное местоположение «контура», Это будет вполне достаточным поводом для активных действий по уничтожению самой опасной для Андропова структуры в МВД. Суболев помнил, как в прошлый раз КГБшники ткнулись носом в грязь, и теперь они, безусловно, не упустили бы возможности для реванша, поэтому отступление и упрощение в процедуре безопасности были недопустимы. Тот самый крутой съезд в Кювет сразу за резким поворотом на Минском шоссе был немного виден. Все-таки к объекту проезжало по несколько машин в день, и колью никуда не денешь, как ни старайся. Когда машина, протестующая взвыв мотором, соскочила в Кювет, генерал подумал, что подвеска на его верной «Волге» скоро точно накроется. В кабинете генерала Владимира Владимировича Горина, как и всегда, горел свет и были задернуты штуры. Обычно он работал допоздна. Раньше, во времена Сталина, так работала вся страна. Сейчас же в пять или шесть часов соуслужащие срывались домой. Но Горин привычек не менял. Тем более, что работа в позднее время имела свои преимущества. «Например, что телефон молчит, и тебя никто от работы не отрывает». «Что-то произошло?» — обеспокоенно спросил Соболев. «Ты меня зачем так срочно вызвал?» «Вчера я разговаривал с твоим сыном». «Во что он опять влип?» Генерал Соболев обессиленно откинулся на спинку стула. «Куда его вечно несет?» «Ты не прав насчет твоего сына. Я тебе уже об этом говорил». Жестко сказал Горин. «Он делает свою работу и делает ее более чем добросовестно. Раньше мы были такими же и все были такими же. Это сейчас. Побольше бы таких, как он, и вокруг было бы намного лучше. Или ты хочешь, чтобы он сидел в какой-нибудь конторке, перебирая бумаги с восьми до пяти». «Да нет, конечно. Просто ты меня тоже пойми. Это мой сын, и он ухитряется каждый раз влезать в самое пекло. Что на этот раз?» «Вот этого человека...» Генерал положил на стол фоторобот. «Надо установить по твоей картотеке. Предположительно, двойка. Московское управление. Кто-то из оперов. К завтрашнему дню сделаешь...» Надо сказать, что генерал Соболев действительно мог, используя свое служебное положение, установить сотрудника смежного ведомства. Дело было вот в чем. Все картотеки, фотографии, отпечатки пальцев в Советском Союзе вело Министерство внутренних дел. У КГБ своей картотеки не было. Данные эти в картотеку МВД сдавались обязательно и хранились там в закрытом разделе. Делось это на случай того, если кто-то из детей и внуков Дзержинского вдруг пропадет из поля зрения, а потом вдруг появится в морге какого-нибудь уездного городка в виде трупа. В этом случае УВД того города, где был обнаружен труп, по фототелеграфу должно было передать дактокарту ВК МВД СССР, Там, если устанавливали, что она подходит кому-либо из особого раздела, сначала звонили в город, где нашли труп и рассказывали какую-нибудь байку, а потом сообщали в КГБ о нашедшейся пропаже. Дальше КГБ решала проблемы с местными пинкертонами самостоятельно. В особых случаях отпечатки пальцев в картотеку помещали под номерами без указания «ФИО» и без фотографии. Но с обычным опером из второго управления не тот случай. Конечно, данные из закрытого раздела картотеки обычному менту не дали бы, но генерал Соболев не был обычным ментом. «Сделаю. Так что же все-таки произошло? Твой сын не бросил расследование по Беляковскому?» «А чтоб...» Соболев с трудом сдержался. Он установил, что Беляковский в свое время был завербован товарищем, фоторобот на которого ты держишься часа в руках. Этот товарищ представлялся опером из ГБ, ксиву показывал и более того. Через этого товарища Беляковский сумел вывести свои сокровища за границу и вложить на счет в швейцарском банке, причем, судя по всему, не он один». Соболев шумно выдохнул, пытаясь переварить информацию. «Сам-то что думаешь?» «Сам-то?» – задумался Горин. «Сам я думаю, что это вполне реальная схема. Ты ведь выходил, по-моему, на... Астанина из Госбанка, если память не изменяет. Он что-то такое говорил о том, что существует канал перекачки денег за кордон...» И хотя сотрудники Госбанка в доле контролируется это все через КГБ, и как только он это начал говорить, сразу «Опа!» и «Нет человека!» Упал под поезд метро, а вот такой черт он поперся в метро, при том, что у него у подъезда персоналка с водителем, история об этом умалчивает. Помнишь? Помню неохотно проговорил соболев я и так и так крутился глухо со смертью остань на концы в воду а копать по серьезному значит обозначать свой интерес теперь сергей потянул за этот клубок с другой стороны может быть и вытянет его слушай подскажи что делать может его обратно домой перевести пусть пока у нас поживет а перевести перевези», — усмехнулся Горин. «Только если я хорошо знаю Сергея, никуда он не переедет. Ты лучше пробей по своим знакомым, чтобы на него пистолет оформили. Пусть рапорт напишет на получение оружия, а ты протолкни, и я помогу. Какая-никакая защита!» «Вот только ему пистолета и не хватало», — разозлился Соболев. «Как раз в его годы пистолетом махать». «Так мы и моложе были, махали», — напомнил Горин. «Забыл совсем? Твой сын похож на нас в молодости, на тебя, на меня, на тех, кто вечно остался в том времени на войне». «Да не забыл. Времена сейчас совсем другие». «Это верно, другие», — улыбнулся Горин. «Если в войну враг был врагом, то сейчас враг не враг, друг не друг, и непонятно что». Каждый готов нож в спину всадить. Так что пистолет сейчас не меньше нужен. Ладно, проехали. Соболеву этот разговор стал неприятен. Давай теперь по делам. «Давай», — согласно кивнул Горин. «Ты что-то узнал по Кулакову?» Достоверного, конечно, ничего нет. Тем более, что прах давно в кремлевской стене покоится. Очень удобно, кстати, концы в огонь. Тем не менее, мы проанализировали ситуацию и нашли одну очень странную и настораживающую закономерность. И Гречка, и Кулаку за несколько дней до смерти проходили диспансеризацию. Причем, если для Кулаку она была плановой, то Гречка должен был проходить ее в военном госпитале гораздо позже. Но почему-то его заставили проходить ее в той же больнице 4-го управления Минздрава, И через пару дней оба умирают во сне и без всяких видимых причин. Догадайся, кстати, кто делал вскрытие. Известно, кто. Специалисты четвертого управления Минздрава при вскрытии поставленный диагноз полностью подтвердился. Верно. И рулит в этом четвертом управлении Чазов. Личное дело. Чазов евгений иванович 10 июня 1929 года нижний новгород советский кардиолог академик ран доктор медицинских наук в течение 20 лет 1967 1986 возглавлял четвертое главное управление при минздраве ссср так называемую кремлевку В 1987-1990 годах министр здравоохранения СССР, член КПСС с 1962 года. С 1974 года депутат Верховного Совета СССР. В 1953 году окончил Киевский медицинский институт. Поступил в ординатуру на кафедру госпитальной терапии кардиолога А.Л. Мясникова. В первом медицинском институте в Москве защитил диссертацию кандидата медицинских наук, работал в институте терапии АМН СССР младшим, затем старшим научным сотрудником, позже заместитель директора института по научной работе. Научные интересы Е.И. Чазова формировались под влиянием директора Института терапии АМН СССР, лауреата Международной премии «Золотой стетоскоп» академика АМН СССР А.Л. Мясникова. В 1963 году Е.И. Чазов защитил докторскую диссертацию. С 1965 года по 1967 год Е.И. Чазов, директор Института терапии АМН СССР, преобразована в 1967 году в Институт кардиологии. С 1976 года Институт клинической кардиологии имени А.Л. Мясникова АМН СССР. С 1968 заместитель министра здравоохранения СССР и одновременно заведующий отделением неотложной кардиологии Института кардиологии имени А.Л. Мясникова. В 1967-1986 годах Чазов начальник 4 главного управления при Министерстве здравоохранения СССР. В 1976 году Чазов стал директором нового всесоюзного кардиологического научного центра АМН СССР в 1991-1997 годах – кардиологический научный центр РАМ. В 1997 году кардиологический центр был преобразован в российский кардиологический научно-производственный комплекс Министерства здравоохранения РФ во главе с генеральным директором Е.И. Чазовым. В 1968-1986 годах Е. И. Чазов заместитель министра, а в 1987-1990 годах министр здравоохранения СССР. Е. И. Чазов стал признанным авторитетом, объединяющим деятельность российских и американских кардиологов. В 70-е и 80-е годы Ейчазов совместно с Беллауном США был инициатором создания и сопредседателем Международного движения Врачи мира за предотвращение ядерной войны, которому в 1985 году была присуждена Нобелевская премия мира. «Основные труды по проблемам тромбозов и инфаркта миокарда, метаболизма миокарда и недостаточности кровообращения». Редактор журнала «Терапевтический архив» с 1973 председатель Всесоюзного кардиологического общества с 1975 В 1967 году Е. И. избран членом-корреспондентом АМН СССР, в 1971 году академиком АМН СССР, а в 1979 году академиком АН СССР. Под его руководством защищено более 30 докторских и 50 кандидатских диссертаций. Автор более 450 научных трудов, в их числе 15 монографий заслуженный деятель науки России, Узбекистана и Киргизии, член экспертного консультативного совета Всемирной организации здравоохранения. «Кто лечит, тот и вскрывает». Диагноз полностью подтвердился, а ведь Чазов в свое время Андропова спас. Если бы он не дал ему справочку о состоянии здоровья, такую, как надо... На пенсии уже был бы наш председатель КГБ СССР, усмехнулся Горин. Что думаешь делать? А что тут делать? Повторное вскрытие не проведешь урной с прахом в Кремлевской стене. Можно наблюдение за четвертым управлением установить, но толку-то от него. Без толку только засветиться можно. Это верно говоришь, задумчиво проговорил Горин. Он уже просчитывал новую комбинацию. То, что уже сделано, не поправишь. Но ты ведь помнишь, для победы нужно опережать противника на шаг. Сейчас мы раскрыли, как действует противник. Значит, мы должны опередить его. Андропов рвется к власти. Это уже не подлежит сомнению. Значит, если появится новый претендент, его ждет. То же самое. И тут мы должны опередить Андропова, понял замысел генерала Соболев, просчитать, на кого направлен удар, и опередить его, а по возможности, и нанести ответный. Хорошая идея. Только реализовывать ее придется тебе, сказал Горин. У меня нет ни свободной минуты сейчас. «Да я уж понял. Хоть намекни». «Извини», — развел руками Горин. «Сам понимаешь, не первый день замужем. Могу сказать только, что скоро наступит время перемен. И очень больших». Картинки из прошлого. Джида, Саудовская Аравия. Июнь 1977 года. А мы неплохо здесь поработали, усмехнулся адмирал, глядя в окно лимузина на проносящийся пейзаж. Теперь от аэропорта, где они приземлились несколько минут назад до центра Джиды, вела современная бетонная четырехполосная магистраль. Везде виднелись вздымающиеся к небу краны шло активное, непрекращающееся даже ночью строительство. «На наши же деньги!» — фыркнул маленького роста поляк, который все время поездки упорно смотрел себе под ноги. Новый глава ЦРУ адмирал Стэнсфилд Тернер тяжело вздохнул. «Переговоры будут сложными». Если у него с Саудами разногласий нет, в конце концов, интересы от ней те же, что у саудовской королевской семьи, что у США, то новый госсекретарь может наделать дел. Одного резкого слова будет достаточно, чтобы обосрать все то, что готовилось несколько месяцев. Монархи и принцы – люди обидчивые, а поляк за словом в карман не лез и выражений не выбирал». Сам адмирал Тернер особой ненависти к русским не испытывал. «Враги и враги, нам приказывают, мы выполняем». Но поляк его удивлял. Как только речь заходила про русских, ненависть буквально горела в его глазах, сжигала изнутри. Внезапно адмирал подумал, что президент сделал большую ошибку, взяв к себе в команду такого человека. «Успокойтесь, мистер Бжезинский!» — подчеркнуто спокойно произнес адмирал. «Переговоры пройдут нормально. Здесь наши друзья!» «Ваша власть меняется так быстро, что я не успеваю запоминать новые лица!» Шейх аль -Фахт, улыбаясь, хотя эта улыбка, как и всегда, на Востоке ничего не значила, обеими руками пожал руки своим гостям, пригласил к столику, от которого оттянуло соблазнительным запахом настоящего арабского кофе, заваренного в метной джезве. «Вот почему я к вам приехал, так это научиться варить хороший кофе», – пошутил адмирал. «Вообще-то меня учил варить кофе корабельный кок, но у меня получается почему-то грязная вода, а не кофе». Шейх вежливо улыбнулся, изысканная лесть гостя ему понравилась. «Варить настоящий кофе — это целое искусство, и я с радостью научу вас. Если честно, я неоднократно бывал в вашей стране, и действительно... Не находил места, где бы можно было выпить хорошего кофе. Госсекретарь со стуком поставил опустевшую чашку на стол. «Мы привезли вам предложение поучаствовать в одном очень интересном проекте, господин Факт». Торопливо, чтобы опередить уже намеревавшегося заговорить госсекретаря, произнес Тернер, открывая лежащую на коленях черную кожаную папку и вынимая несколько листов, скрепленных обычной скрепкой, печатал он их сам, не доверяя никому другому. Ни слова не говоря, шейх Факт взял предложенные ему бумаги, погрузился в чтение. Госсекретарь Бжезинский и директор ЦРУ Тернер обменялись взглядами, после чего поляк с недовольным видом снова принялся изучать свои ботинки. «Это очень серьезные предложения», — неторопливо произнес шейх через несколько минут, — «даже слишком серьезные». «Мы должны отдавать себе отчет, что Соединенные Штаты и нас разделяет огромный океан, а до русских гораздо ближе. Одно дело – разовые согласованные акции или программы, другое дело – то, что вы предлагаете – вести тайную подрывную войну на территории Советского Союза, дразнить русского медведя». «Между ними и вами все-таки целый океан и атомная бомба, а у нас нет ни того, ни другого». «Но та пробная акция прошла как нельзя лучше», — все-таки встрял в разговор госсекретарь. «Я бы не стал делать таких выводов, уважаемый», — поглаживая бороду, произнес шейх. «Нам удалось застать русских врасплох, но не более того». Порядок они восстановили очень быстро. Информация о мятеже далеко не ушла. По моим данным, зачинщиков ожидает расстрел, не думая, что это можно назвать акцией, которая прошла как нельзя лучше». «Тем не менее, положительные результаты этой акции все же есть, дорогой шейх», осторожно проговорил Тернер. «Русские уже не могут чувствовать себя хозяевами Средней Азии. Мы дали им понять, что уголек религиозной войны тлеет и вспыхнуть может в любой момент. Кроме того, наши сотрудники отследили реакцию русских. Она оказалась далека от идеальной. Одно то, что они в первый день бросили на подавление бунта военных, даже не выдав им боевые патроны, говорит о многом». Эту слабость русских мы и предлагаем использовать. «Слабость в любой момент может обратиться силой», — вздохнул шейх. «Кому как не вам это знать?» «Вам ли, хранителям двух святынь, боятся силы неверных?» Бросил на стол последний козырь адмирал. Упрек сработал. Шейх заметно смутился, достал полированные четки и начал нервно перебирать их. Неверный ударил по самому больному месту. «Мы обсудим ваши предложения на семейном совете и дадим вам ответ». «Когда?» – поинтересовался адмирал. «Дурную привычку арабов маскировать отказ под необходимость подумать, обсудить он знал» и теперь твердо намеревался не упускать ситуацию. «Через десять дней», — ответил шейх, поднимаясь, — «через десять дней мы дадим вам ответ. Не будете вы столь любезны, — адмирал, — передать привет своему предшественнику. Мне не хватает его общества». Москва 28 августа 1978 года. «Я хочу, чтобы подробно рассказал мне, чем ты занимаешься по делу Беляковского. О, как! Я, кажется, уже упоминал раньше, что все конфликты у меня с отцом начинаются именно с таких вот требований, высказанных безоперационным тоном. Меня это сразу начинает бесить. А если меня что-то бесит...» «Вообще-то есть такая вещь, как тайна следствия, если ты не забыл». «Вообще-то официально ты этим делом не занимаешься, и тем не менее не хочешь оставить все это в покое, поэтому про тайну следствия и прочую ерунду мне мозги пудрить не надо». «Вообще-то...» — начал конкретно закипать я. «Мы, по-моему, уже договаривались не раз, что я, Сергей Соболев...» Они сын генерала Соболева. И отчет по каждому делу, которым я занимаюсь, я давать не хочу. Стоп, стоп, стоп. Вовремя тормознул отец. Мы как-то на ровном месте цапаться начинаем. Я все равно беспокоиться за тебя должен. Я вроде как отец твой, а ты сразу шерсть дыбом и в глотку вцепиться готов. В чем-то, конечно, батя был прав». «Но ты и меня пойми!» Сбавив тон, начал я. «Я уже взрослый и хочу сам принимать решения в этой жизни. А насчет дела Беляковского... Знаешь, я действительно им занимаюсь, несмотря на то, что в состав следственной группы не вхожу и входить не имею права. И дело не в том, что я его лично знал, просто... Ты помнишь, что произошло несколько лет назад?» Отец с мрачным видом кивнул. «Ведь тогда... тогда преступникам удалось уйти от наказания. Чтобы ты не говорил, я знаю точно, они ушли. Для чего же тогда я работаю? Для чего работаешь ты, если правда не торжествует?» Отец отложил в сторону вилку и молча посмотрел мне в глаза. «Молчал я, молчал и он». Наверное, зря я начал задавать такие вопросы, но тогда мне было просто необходимо, чтобы отец ответил хоть что-то. «Вчера я был у Горина. Он сказал, что ты очень похож на нас в молодости. Видно было, что каждое слово дается отцу тяжело. Я вспоминаю себя. Тогда мы тоже лезли на рожон, готовы были идти вперед и шли...» «Шли! А теперь... А теперь что-то изменилось. Но я горжусь, что воспитал тебя таким, какой ты есть. Поверь мне, горжусь!» Мы обнялись. Говорить было нечего, да и не нужно было тут ничего говорить. «Ты с Натальей еще не виделся?» Я помрачнел. Отец затронул больную тему. Что ей говорить и что вообще у нас с ней будет после всего, что произошло, я не только не представлял, но и боялся представлять. «Нет, и, честно говоря, даже не знаю, что будет». «Мать переживает», — тихо проговорил отец, оглянувшись на дверь. «Она думала внуков что а тут такое. Не расстраивай ее, ладно? Не буду, только я и сам не знаю, что делать, честно». «Да я и сам не знаю», — горько усмехнулся отец, «и хотел бы тебе посоветовать, да не знаю что. В мои времена таких вот запуток не было, все проще было. Одно скажу, ты на Наталью деришки отца ее не переноси и поддержи ее, как мужик поддержи, она все-таки без отца осталась». «Да поддержать-то поддержу», — тяжело вздохнул я, «только думаю, не прости она меня». Для нее все прокурорские теперь враги, и я в том числе. Значит, судьба такая. А жаль. Хорошо вы с ней друг к другу подходили. Впрочем, любит, простит. Отец, крякнув, поднялся, прошелся по комнате. И все-таки я тебе не сказал, что хотел сказать. Ты рапорт на получение оружия напиши. — Рапорт? — недоуменно сказал я. — Да с каких дел? У меня сейчас все дела, одна сплошная экономика. Какое оружие? Только посмеются надо мной, мол, в ковбоев поиграть решил. — А ты все-таки напиши, — твердо сказал отец, — а там и посмотрим. Если уж ты опять начал вести во все тяжкие, получай оружие, хоть мне немного спокойнее за тебя будет. К нам сюда ты, конечно, не переедешь даже на время. — Не перееду. — твердо сказал я. — С чего я должен сюда переезжать? У меня квартира есть там и живу. — Ну, я иного и не ожидал, — усмехнулся отец. — Только оружие ты все-таки получи. И будь осторожнее.